Глава 13. Вахта на Рейне. В ноябре в боях на территории Италии наступило затишье. Как вермахт, так и союзники перемещали оттуда войска для подготовки операций в Западной Европе. Нашим командованием было организовано наступление в Арденнах, целью которого было разгромить силы англичан и американцев в Бельгии и Нидерландах. В случае успешного исхода данной операции нам удалось бы переломить ситуацию на Западном фронте и выслабить войска для боев на Восточном фронте. В целях конспирации данное наступление получило кодовое наименование «Вахта на Рейне», хотя к Рейну эта операция, безусловно, не имела никакого отношения. Для осуществления наступления в Вермахтам были сосредоточены огромные силы — шесть корпусов, в которые входило 600 тысяч бойцов. Правда, о бойцах следует сказать отдельно. Среди них защитительный процент составляли мальчики 14-16 лет и старики ветераны Первой мировой. Добавьте к этому ещё определённое количество бойцов, наскоро выписанных из госпиталей, раны которых не были долечены до конца. В результате реально боеспособных солдат было на 100-200 тысяч меньше. В наших танковых дивизиях, предназначенных для наступления, были такие танки, как Тигр и Королевский Тигр. Аналогов, в котором не было ни у союзников, ни у русских. Однако количество таких танков также, к сожалению, было ограниченным. Таким образом, наши успехи в ходе вахты на Рейне были обусловлены талантом и грамотностью командования Вермахта и мужеством немецких солдат, а вовсе не численным и танковым превосходством, как это пытаются подать некоторые американские историки. Наша парашютная дивизия вошла в состав шестой танковой армии. Мы дислоцировались около города Париум. находившегося всего в нескольких километрах к востоку от Сент-Вита. Немецкое наступление началось ранним утром 16 декабря 1944 года. Когда мы начали двигаться маршем позади танковой колонны, было ещё темно. В окружающей тишине рёв моторов наших танков был слышен особенно отчётливо. Мы шагали по земле, покрытой снегом, а вокруг были белые деревья. Так мы двигались около 2 часов. Наконец, наша часть достигла американских позиций. Там уже окопались другие пехотные части, а наша артиллерия вела интенсивный огонь по противнику. Естественно, мы тоже быстро вырыли окопы на случай внезапной контратаки американцев. Когда наши окопы были готовы, мы, снайперы, начали изучать передовые позиции противника. Благодаря интенсивному артобстрелу американцы не высовывались из своих траншей. Так что практически никто из нас не смог сразу найти себе цель. На американских позициях было немало бункеров, защищённых сверху толстыми брёвнами. Вскоре в одном из бункеров я заметил пулемётное гнездо, откуда велся огонь в нашу сторону. Я быстро уничтожил пулемётчика и продолжил наблюдение. Артобстрел продолжался ещё полчаса, а потом в наступление двинулись танки, сопровождаемые пехотой. Я заметил, как один из немецких снайперов из другой части подобрался почти вплотную к американским позициям. Видимо, это был новичок. который не умел вести огонь с дальнего расстояния. Поначалу его выстрелы были очень успешны, но вскоре враги засекли его, и он погиб. Бой продолжался ещё около часа. В течение этого времени мне вскоре пришлось повесить на плечо свою снайперскую винтовку и, вооружившись пистолетом-пулемётом, участвовать в ближнем бою. Когда мы врывались в один из бункеров, в нас полетела граната. Мы с Конрадом едва успели отбежать за угол, а вот двум другим бойцам из нашего взвода повезло гораздо меньше, чем нам. Один из них погиб, а другой был серьёзно ранен. После этого мы безжалостно израсходовали из пистолетов пулемётов всех, кто находился в бункере. Роты парашютистов постоянно прибывали к месту боя, и вскоре остатки американских частей отступили. Мы захватили множество пленных, и вечером, сидя в окопе, я с Конрадом и Михаилом распил бутылочку за то, чтобы дальнейший ход операции был таким же успешным. У нас появился первый проблеск надежды на то, что нам удастся переломить ход войны и окончательная победа будет за Германией. Конрад даже шутил. Вы видели американских пленных? У них никакой дисциплины. Если бы я когда-то стал, к примеру, гауляйтером Америки, я бы научил их, они бы ещё стали у меня образцовыми военными. На следующий день мы продолжили продвижение вперед. Чем дальше мы продвигались, тем сопротивление на нашем пути становилось все более упорным. Мы несли потери, но меня радовало, что все из моих старых друзей, дожившие до этих боев, оставались живы. 19 декабря мой батальон достиг Сент-Вита. В городе и вокруг него позиции удерживала американская 7-я бронетанковая дивизия. За время продвижения к Сентвиту наша 4-я парашютная дивизия многократно подвергалась массированным воздушным атакам. В результате чего темп продвижения разных батальонов оказался не одинаковым. Мой батальон достиг Сентвита далеко не первым. К моменту нашего появления на восточных подступах города уже чернело множество остовов сгоревших танков, как немецких, так и американских. На снегу то здесь, то там валялись трупы На восточных подступах к городу наш путь преграждали многочисленные американские траншеи. Они были выроты по обеим сторонам дороги, и как раз между их двумя рядами стояло два уничтоженных немецких танка. Снег вокруг окопов был чёрным от прошедшего боя. Наблюдая за позициями врага с безопасного расстояния, примерно метров с 800, я разглядел, что в окопах находились как обычные стрелки, так и пулемётчики, и бойцы, вооружённые базуками, Тем не менее, как я узнал впоследствии, американским войскам, занимавшим позиции в Сент-Вите, не удалось остановить продвижение наших передовых частей. Основные силы последних просто обошли город с севера и с юга, когда его не удалось взять с первой попытки. Однако через центр Сент-Вита проходило три дороги, важные для быстрого продвижения остальных наших войск. Поэтому нам было приказано взять город штурмом. Для осуществления этого задания части 4-й парашютной дивизии должны были ударить по Сент-Витус Востока. В то время, как части 18-й дивизии Фолькс-гренадёров обходили город, чтобы ударить по нему с северной стороны. Подготовка к штурму должна была занять несколько часов, и у нас, снайперов, было время, чтобы подобраться поближе к позициям противника, разведать ситуацию и заодно уничтожить нескольких врагов своими меткими выстрелами. Используя неровности местности, я вместе с Михаилом и Рольфом начал осторожно подбираться к передовым окопам американцев. Примерно в 300 м от них мы выбрали подходящую позицию и начали наблюдение. Через некоторое время один из солдат, сидевших в окопе, за которым я наблюдал, за чем-то привстал. Я тут же выстрелил ему в голову. Несколько американских солдат сразу высунули головы, чтобы понять, откуда раздался выстрел. Незамедлительно в них угодили пули Михаила и Рольфа. Я переводил свой прицел с окопа на окоп, ожидая, что ещё кто-нибудь из американцев, пытаясь понять, откуда ведётся огонь, также высунет голову. Но вместо этого в нашем направлении открыли огонь сразу несколько пулемётов противника. Мы были вынуждены прижаться к земле и отползти назад. Примерно через полчаса начался штурм. Он продолжался несколько часов, и к наступлению темноты был в самом разгаре. Именно тогда из города вышли несколько американских танков Sherman. Они должны были отбросить наступавших назад, однако нам удалось поджечь из гранатометов два танка, шедших впереди. После этого остальные танки спешно отошли в город. Прошедшая вдохновила нас продолжать штурм с удвоенной силой. Под позициями противника то и дело вспыхивали немецкие осветительные ракеты, озаряя все вокруг. Это давало нам с снайпером возможность вести прицельный огонь, не просто ориентируясь по вспышкам на концах стволов, но тщательно выбирая приоритетные цели. Бой продолжался всю ночь. Нашим частям удалось взять Сентвит только к утру. После этого у нас был целый день, чтобы передохнуть. А на рассвете следующего дня мы вышли из города и снова устремились вперёд. Погода была ясная и слегка подмораживала. Авиация союзников воспользовалась лётной погодой и периодически наносила по нам удары по мере нашего продвижения. Когда в небе появлялись самолёты противника, мы открывали по ним огонь из всего стрелкового оружия, которое у нас было. Однако им зачастую безнаказанно удавалось сбрасывать на нас бомбы и обстреливать из пулемётов. Хотя было и некоторое количество случаев, когда нам всё-таки удавалось сбить нахальных лётчиков, но, конечно, это замедляло наше продвижение. Через неделю наше наступление выдохлось под постоянными авиаударами. Однако главная цель была достигнута. Нам удалось существенно замедлить наступление союзников в Нормандии, избежать окружения и полного разгрома немецких войск при отступлении. из Нормандии и южной Франции, а также выиграть время для организации обороны на западной границе Германии. Тем не менее, уже 8 января наши войска, задействованные в операции "Вахта на Рейне", были вынуждены начать отступление. Значительная часть наших танков была либо выведена из строя авиацией союзников, либо попросту не могла двигаться из-за отсутствия бензина. Как это ни прискорбно, но в последнем случае нам приходилось оставлять их в ходе отступления. Это вызывало у нас отчаяние. Я в очередной раз подумал о том, что война, скорее всего, проиграна. Через 2 дня мы получили приказ Гитлера удерживать позиции и не отступать ни на единый метр. Это сразу напомнило мне наши боевые действия зимой в России, наши боевые действия в Италии. Всё это не предвещало ничего хорошего. В течение следующих 4 месяцев мы вели упорные бои. Ситуация с каждым днём становилась безнадёжнее. До нас постоянно доходили слухи о новых поражениях немецкой армии на всех фронтах. Нам оставалось уповать только на чудо. В этот период я уже твёрдо ненавидил Гитлера за то, что он втянул нас во всё это, но при этом считал, что если кто-то и может нас спасти, то только он. Однако фюрер не нашёл выхода из безнадёжной ситуации, в которой оказалась Германия. Красная армия подошла к Берлину, и Гитлер начал стягивать войска для его обороны. Американцы очень теснили войска вермахта на участке, где находилась 4-я парашютная дивизия. Поэтому для защиты немецкой столицы из дивизии был отправлен только один наш полк.